Часть 16. Похоже, предыдущие слова Хачикудзи о том, что вместе с Арарагисаном даже ад кажется неплохим местом, вовсе не были метафорой. Судя по всему, я снова отправляюсь прямиком в ад. И делаю я это для того, чтобы вылечить мумифицированного вампира, находящегося в состоянии сухого сна. По сути, помогаю злодейке, чьей целью еще недавно были старшеклассницы из баскетбольного клуба школы на ЭЦО. Когнитивный диссонанс неизбежен, Но это все ради того, чтобы установить правду. Я так убивался по поводу весенних каникул, и вот я в очередной раз спасаю жизнь незнакомому вампиру. Какая-то одна большая кровавая ирония. В первую очередь, тот факт, что она была обнаружена в виде мумии, как и те старшклассницы, хотя на самом деле они были в разных состояниях. А также то, что DVS оказалась маленькой девочкой, еще не снимают с нее подозрений. Но можно быть уверенным в том, что ситуация стала еще более запутанной, Я уж не говорю о том, что это все превзошло даже ожидания Гэн-сан. Вопрос, который недавно задала Шинобу, был сейчас в голове у каждого. Что, черт возьми, происходит в этом городе? Что за странность в этом замешана? Несмотря на то, что я всего лишь первокурсник, я понимаю, что самый быстрый способ узнать правду — это спросить этого «человека». Да и в любом случае, даже если эта приемная мать Шинобу на самом деле является виновницей всех этих нападений на старшеклассниц, Я всё равно не могу себе представить, чтобы смог оставить маленькую девочку в таком виде и в таком положении. Хочу отдельно отметить, что приношу свои извинения Хигаситян, которая предоставила мне список участников женского баскетбольного клуба школы на ЭЦО. Это загадка из такого типа загадок, которые обычно разгадывают всякие детективы-экстрасенсы. Итако. Это синтеистские медиумы, похожие на шаманов, которые связываются с богами и духами умерших. Как правило, это женщины, причем слепые. «Связавшись с духом жертвы, но ну, конечно же, в нашем случае все не так просто. И вот я снова отправляюсь в ад ради маленькой девочки, на этот раз ради голой девочки я отправляюсь в ад кровавого пруда». Э, «Хорошо, но даже если ты говоришь, что я должен попасть в ад, как мне это сделать? Я же самодобродетель, и я без понятия, как туда попасть». Так «Такому любителю маленьких девочек и сестер самое место в аду. Разве это не логично?» Сказала Шинобу, которая в нынешней ситуации была бессильна, поскольку была странностью и не могла сопровождать меня в аду. Конечно, ей легко говорить, это же ее не касается. Хотя нет, касается. Вампир, являющийся для неё фактически родителем, в настоящий момент находится между жизнью и смертью. Кажется, она еще не до конца осознала ситуацию, но в её настроении не ощущалось тяжести, и она по-прежнему не могла не шутить. А как насчет Хачикудзи? Раньше она была потерянной девочкой, но сейчас, когда Хачикудзи стала богом, Скорее всего, она уже не сможет составить мне компанию в аду. Как-то так. Несмотря на все сказанные ранее слова, у меня на этот раз не будет ни путеводителя, ни навигации, и попаду в ад я в одиночестве. Что вы, ничего необычного. Абсолютно естественная ситуация. Но ничего не поделаешь. Видимо, выбора у меня нет, кроме как отправиться туда. На мою вторую родину, в ад. «Господин, прекрати пытаться говорить крутыми фразочками, а не то я снова влюблюсь в тебя». Ты в прошлый раз пробыл в воду всего-то около часа. Это в очередная поездка в родные края. Буквально Кайоми сказал, поездка не в свой сезон. В Японии есть определенные праздники, в которые принято навещать родных. К примеру, на обан в августе или Новый год в январе. И это говорит студент, живущий с родителями. Какие жестокие девочки! Тут человек вот-вот-вот попадет вообще-то. Ну, несмотря на непродолжительный опыт, это же твой второй раз, Арагисан. Так что тебе всяко будет проще, не так ли? Не сказал бы, что привык к этому. Впрочем, существует специалист, который способен спускаться туда и возвращаться обратно по собственной воле. Нет, ну а серьезно, каким образом я туда попаду? Хотелось бы вернуться, если не через час, то хотя бы к рассвету. Ты настолько беззаботно относишься к путешествию в ад, что мне кажется, Эмма будет расстроен. Великий царь Эмма, повелитель ада, сказала Хачикудзи. Да уж тому, кто сам лезет в ад, он точно устроит взбучку. В общем, никакого особого трюка нет. Прошлый метод ведь сработал. «Прошлый метод». Я заглянул в глубины своей памяти. Да, это вроде как случилось с ранним утром в день экзамена в прошлом году. Как ни странно, это произошло в окрестностях храма Кита Шарахеби, где я сейчас и находился. В этот раз Гэнсен отправила меня в ад без каких-либо объяснений. Держа в руках демонический меч Кокураватари, она разрубила мое тело на маленькие кусочки. Такой вот транспорт. Что ж, если уж на то пошло, первоначальный владелец этого меча, известный как убийца странностей, «Сейчас тоже был здесь». «Эээ, что? Получается, что на этот раз меня будет шинковать Шинобу? Какой неожиданный поворот событий. В Со времён весенних ничего подобного не было». «Предлагаю смотреть на это не как на расчленение, а как на развертку человеческого тела. шинобо пожалуйста». «Поняла». Быстро и без возражения, согласившись с планом моего разрезания, Шинобо широко раскрыла рот и засунула ладонь в свою глотку. Не сказать, что это был какой-то особенный трюк, но я его давненько не видел. Без каких-либо уловок из тела маленькой девочки беззвучно вышел таинственно сияющий длинный меч. Демонический меч Кокурватори, убийца странностей. хе хе хе как же долго я ждала этой возможности отплатить тебе, мой господин, за то, что унижал меня и заставлял сидеть в этом чертовом детском кресле». «Эй, откуда столько радости? И почему ты только сейчас решила пожаловаться? И что за Что случилось с твоим обычным смехом?» Месть — это блюдо, которое подают холодным. Ты безусловно права, так что давай как раз подождем, пока оно остынет. К тому же здесь явно недостаточно места, чтобы ты могла размахивать таким мечом. К сожалению, попросить помощи у гэн я не могу, так что выбора у меня нет. Но могу я хотя бы попросить разрезать меня так же быстро и аккуратно, как она это делала в прошлый раз? как Не надо меня недооценивать. Да, в экранизации у меня не было такой прекрасной возможности, но сейчас я покажу тебе всё свое мастерство. Всё было именно ради этого момента, Ради того, чтобы отправить тебя в ад. Не слишком ли много ненависти? Насладись же моим искусством владения мечом, которым я училась на протяжении 400 лет. Позволь сказать, что я не собираюсь просто разрубить тебя на кусочки. Мой стиль Саисирю. Стиль жизни и смерти. Включает в себя семь секретных техник. Техника первая — отражение луны. Техника вторая — величие природы. Техника третья — сотня цветков. Техника четвёртая — зелёная ива. Техника пятая — Опавшие листья, техника шестая, золотая лилия, техника седьмая, оборванные лепестки и последняя тайная техника стиля Сайсирю, Шитика Хачарацу. Все семь техник названы различными японскими-китайскими идиомами из четырех иероглифов, посвященных природе. Кроме последней, конечно. Из уважения к главному герою Катанагатари его секретную технику переводить я не стал. Впрочем, к тому времени, как она все это проговорила, Меня уже разорвало на части.